А ну, бросьте, все! Давайте, старика, к свету! Выносите из кибитки! Да, Осторожно! Аллах! Сюда. У него отек под левой щекой. Видите? Вероятно, нарыв в горле. Вероятно, флегмонозная ангина. Потому и жар. Я знову верта открыть не может. Рыбу вяленую ел. Балык! Балык ел! Ну, признавайся, мог и чем-нибудь другим поцарапать. Ничего, Ата, все будет в порядке. Минуту терпения, Ата. Что он говорит? Сынок ищел, я с хан доктор ищел, я с хан доктор. Да вот тебе доктор, ну самый доктор и есть. Ясхан доктор. я с хан, доктор. Хорош доктор. Сын его, значит, в Есхан поехал за доктором. За вами, то есть, Борис Иванович. Ну, бабай, бабай. Не верит, понимаешь, что вы доктор. Не веришь, бабай? Да ведь он и есть тот доктор, за которым сын-то ехал. Понял? Бабай. йок йок Я сандухта. Ну никак не верит. Да я ж тебе толкую, башка твой глупый. Да замолчите. Принесите лучше воды, чем язык оверкать. Я сейчас. Надо прорвать нарыв. Спокойно, спокойно, Ата. Рот. Шире. Так. Все. А вы, профессор, подайте воды. Пожалуйста. Ну кота. Вот примите это. Ну что, легче? Ему еще нельзя говорить. Ему лежать надо. А как же дорогу то узнать? <свят> <свят> <свят> я машина, я Схан. Ну правильно. Он хочет поехать с нами и показать дорогу. Он должен лежать. Борис Иванович, ну, ему же легче. Вы посмотрите, вон улыбается, встает. Может, он с нами доедет до дороги на Исхан, а потом я его обратно привезу в кибитку. Ведь объяснить он ничего не может на словах-то. Ну, хорошо. Едем, Бабай, с нами. Старик сядет с вами, Митя, а я на подножке. Ну-ка, Ата? Поверил теперь, что это доктор. Ясхан доктор. Большой доктор есть. А ты тоже хорош доктор. Яхщебулата. Ясхан туда, туда. Ну, точно. Дорога на Исхан. Та самая, по которой я возил в прошлом году профессора Риткина. Я же говорю, правильно ехал. У меня память исключительная. Меня только такыр попутал. Не надо было в песке сворачивать. А так-то у меня память исключительная. Дело не в такыре, а в том, что вы легкомысленно себя ведете. Пустыня не любит легкомысленных, учтите это. А теперь поворачивайте. Надо доставить старика обратно. Ляхов ехал и просто думал. Спокойно думал о том, что он... Никуда не уедет из этой испепеленной зноем страны с ее горечью, духотой, солью, простором, миражами и человеческим упорством. Что-то незримо и прочно связало его со всем этим. И когда это случилось, неизвестно. Но я не уеду. Так же, как не уедет из Петуховской партии из Савченко, как не уедет студент, хотя он человек свободный и может в любой день отправиться в Ашхабад и через сутки оказаться в Москве. Машина неслась на предельной скорости. Когда переехали у сбой, Ляхов тоже стал узнавать дорогу. Но странное дело, он не испытывал радости от того, что путешествие благополучно приближалось к концу.